Доверяйте профессионалам. Чтобы решить любую проблему, лучше всего обратиться к компетентному специалисту. Испорченный телевизор вы понесете в теле-ателье, а не к автомеханику, даже если он вам родня. Точно так же ремонт стиральной машины вы доверите мастеру из гарантийной мастерской, а не знакомому адвокату или нотариусу. Со времен Гиппократа и до недавнего времени врач, принимаясь за лечение, подобно заботливому родителю, брал на себя обязательство разобраться, что случилось с его подопечным и подобрать подходящее для него лечение. От пациента требовалось только неукоснительное выполнение предписаний врача. Такой подход назывался патерналистским, от латинского слова pater – отец. Впрочем, отцов теперь не очень-то слушаются, но не в этом дело. При всем благородстве намерений, патернализм не лишен недостатков, прежде всего – Он недооценивает исцеляющие возможности активного участия больного в процессе лечения. Когда человек хочет скорее выздороветь, тем более, когда это желание подкреплено пониманием того, что нарушилось и каким образом это нарушение можно устранить, лечение делается во много раз более эффективным. Есть статистически достоверные исследования, в которых это доказано. Активно и сознательно участвовать в процессе своего лечения пациенту позволяет так называемое информированное согласие, то есть письменно подтвержденное разрешение больного на проведение диагностических и лечебных процедур. Получить ваш автограф для врача – не самое главное. Процедура получения информированного согласия – это своего рода переговоры, причем целью этих переговоров является не победа кого-либо из участников, Врач ли закомпостирует мозги пациенту? Больной ли настоит на своем? Всегда кто-то почувствует себя триумфатором, а кто-то побежденным. Компромисс тоже не лучшее решение. Каждый из участников считает, что он в проигрыше. А вот если врач и пациент будут партнерами, сотрудниками, успех не заставит долго ждать себя. Разговаривая с врачом перед тем, как дать информированное согласие, не надо воспринимать себя жертвенным животным, над которым произносятся ритуальные заклинания.